Юрий Петрович Долгушин собирался. На столе лежали золотые запонки и бриллианты, массивный платиновый портсигар, на крышке которого драгоценные камни зателево переплетались в две буквы ЮП. Конечно, это были не его инициалы, тем более, что портсигар он купил случайно, но все же эти буквы имели какое-то отношение к нему. На столе лежала еще золотая заколка для галстука с изумрудами и тяжелые часы, массивные, карманные, с двумя крышками и толстой цепочкой с брелоками. Конечно, в обычное время он не позволил бы себе подобного купеческого безвкусия. Но это было единственным, что он мог провести за границу. Нет, он не собирался проносить это контрабандно. Все будет указано в таможенной декларации. Просто любит человек носить золотые вещи. С ними уезжает, с ними возвращается. Чемодан уже был сложен, в нем лежало три костюма, белье и рубашки. На лацкане Верхнего была прикреплена лауреатская медаль. Больше он взять не мог, да и не хотел, впрочем. Положил в чемодан лучшие костюмы, а новый надел на себя. Еще хороший дорогой плащ. В общем, на первое время он был одет, остальное он купит там. Долгушин открыл бумажник, вынул чек, еще раз посмотрел на цифры. Вместе со сбережениями, положенными Корнеев банк на его имя, деньги у него были приличные. Юрий Петрович вышел на балкон. Внизу у подъезда виднелась крыша его «Волги». Он снова вошел в комнату, сел в кресло. В коридоре тускло поблескивали стекла книжных стеллажей. Налаженная жизнь, налаженный быт. Ему внезапно стало щемяще тоскливо. Здесь, в Москве, у него было все. А там? Деньги. Там надо все начинать заново. Не такие уж большие деньги по сравнению с теми, что он имел дома. Там надо все начинать заново. Там он не прикроется спасительной медалью, там не будет гриши». Он вспомнил, как в «Национале» кинорежиссер Дубравин сказал своему приятелю, эмигрирующему за границу, и поэтому нервно-веселому, «Я не хочу говорить об этической стороне твоего поступка, но помни, Борис, еще Д'Антон сказал, что родину нельзя унести на подошвах сапог». Где-то в глубине его внутренний голос сказал, а может быть и не надо. Действительно, чего проще позвонить знакомому врачу и сегодня же лечь в больницу? «Нет», — ответил он сам себе, — «поздно». Империя рухнула, и на ее территорию в любой момент могли ворваться завоеватели. А Юрий Петрович больше всего боялся именно этого момента. Он встал, подошел к книжным полкам. Если была в его жизни подлинная страсть, то это книги. Он собирал их мальчишкой, нищим студентом, не продал ни одной даже в самые трудные времена. Теперь приходится оставлять. Это было нестерпимо больно. Только они являлись его подлинными друзьями, только они дарили ему радость и отдохновение. Что его ждет там? Богатство, успех, а может, нищая старость, обычная судьба эмигранта? Долгушин закурил, вынул из жилетного кармана часы, нажал на репетир. Они пробили шесть раз. Пора. Зазвонил телефон. Юрий Петрович посмотрел на него и усмехнулся. Настроение у него сразу улучшилось, словно звонок разрезал невидимую нить, связывающую его с прошлым. Он по привычке проверил окна, посмотрел, выключена ли плита, и вышел. Долгушин не стал запирать дверь на все замки. Зачем? Он просто захлопнул ее и пошел к лифту. Выйдя из подъезда, он усмехнулся и выбросил ключи в кусты. Родину не унесешь на подошвах сапог. А он и не собирался, он найдет другую. Он вел машину и прощался с Москвой. Больше никогда он не увидит этого города. Долгушин не жалел об этом. Не очень-то просто он прожил свои 57 лет на его улицах Прощай, националь, прощай, Пушкин. Тебе еще долго стоять здесь и грустно смотреть на копошащихся внизу людей. Маяковскому он даже не кивнул, а от Горького просто отвернулся. Он не любил ни того, ни другого. Проплыл за окнами бульвар Ленинградского проспекта, и под колеса легла прямая дорога до Шереметьево. Прямая дорога до Парижа. Долгушин припарковался на стоянке, вынул чемодан и кейс, вышел из машины. Ключи он бросил в урну у входа в аэропорт. Потом началась предотлетная суета. Руководитель нервничал, опаздывал художник Ильин. Наконец он появился, и все облегченно вздохнули. Наступила очередь таможни. Молодой и вежливый инспектор попросил открыть чемодан, взглянул, мельком посмотрел декларацию. "Все ценности вы обязаны привести обратно", предупредил он. "Конечно, я выезжаю не в первый раз. Советские деньги провозите? Да. Долгушин достал бумажник. Двадцать пять рублей. Обратная дорога, такси. Я понимаю, но вы их забыли указать в декларации. Я впишу. Лучше напишите все заново. Долгушин посмотрел в зал. Его группа уже сдавала багаж. «Не беспокойтесь». Второй таможенник взял его чемодан и отнес на весы, положил на ленту транспортера. «Не беспокойтесь», — сказал инспектор, — «вы успеете». Он быстро оглядел декларацию, поставил штамп. «Вот ваш квиток на чемодан. Счастливого пути. Спасибо». Долгушин прошел контрольный турникет и зашагал к пограничникам. Его группа уже оформила все выездные формальности, и он обрадовался этому. Ему хотелось пройти свой последний путь одному. Заполнив контрольный листок, Юрий Петрович протянул паспорт пограничнику. Молодой сержант в зеленой фуражке внимательно проглядел его, поставил штамп КПП «Москва». «Проходите, счастливого пути!» «Спасибо!» Ну, вот он и за границей. И хотя идет Юрий Петрович еще по переходам Шереметьева, он уже попрощался с Москвой. Бар. Здесь торгуют на валюту. Он словно преддверие того мира, в который через несколько часов попадет Долгушин. Нельзя унести родину на подошвах сапог. Дурак он был, Дантон, хотя и числился в трибунах конвента. Долгушин шел сквозь разноголосый мир. В зале перед баром говорили на всех языках мира. Нет, это не зал аэропорта, это первая станция его поезда перед конечной остановкой. Здесь даже пахло иначе, дорогими духами и сладким соусированным табаком. Долгушин удобнее перебросил на руке плащ и, помахивая тейсом, пошел к галереи. Надо догонять группу. Через стеклянные окна он видел большие машины со знаками мировых авиакомпаний. Читал названия. Они сладкой музыкой звучали в его голове. Люфтганза, Пан Американ, Сабена. Он шагал по застекленной галерее, уверенный, собранный, удачливый. Перед посадкой в самолет он вытрет о ступени трапа подошвы ботинок. Ничего не надо уносить с собой. И тут Долгушин увидел человека, стоявшего прямо посередине галереи. Он стоял твердо, по-хозяйски, чуть расставив ноги. Пиджакова был расстегнут, и Долгушин увидел кобуру пистолета, висящую на ремне. Теперь границей для него стал этот человек. Он закрывал собой тот мир счастья, в который должен попасть Долгушин. Внутри его все похолодело, и страх неосознанный и внезапный сжал сердце, заставив его биться тревожной игулка. На секунду потемнело в глазах. но он все равно продолжал идти, словно лунатик. Долгушин не заметил и не понял, откуда взялись два молодых парня. Они держали его за руки, он стоял, но мысленно все равно шел по этой знакомой ему стеклянной галерее к дверям, где проверяют билеты, автобусу, потом к трапу. «Гражданин Долгушин!» Высокий человек подошел к нему вплотную. Долгушин кивнул, горло сжало, и он не мог произнести ни слова. «Юрий Петрович!» Он опять кивнул. Высокий полез в карман пиджака, вынул красное удостоверение, развернул Уголовный розыск, прошу следовать с нами. Один из сотрудников защелкнул на его руках наручники. Долгушин дернул руками. Холод металла на запястьях вывел его из состояния прострации, и он покатился по полу, крича хрипло и задушенно.